Когда я писал 905 год», то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной, идеальной сделки с временем. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора, чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяна и прирожденно дорого мне с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден того не замечая принять мои идеалы». Пастернак Федину. 6 декабря 1928 года. «Жизнь раскачала Пастернака. Он поворачивает сейчас под каким-то решительным углом. Смысл тончайших словесных построений Пастернака только сейчас начинает раскрываться. Его поэзия, оснащенная новой и революционной темой, начинает поступать в широкий общественный адрес. Воздержание кончается. Реальный внешний мир революции протиснулся в поэтическое сознание. Перцев Новый пастернак на литературном посту. 1927 год номер 2, страница 33. Не успели поздороваться. Глядь, по лестнице спускается Критик перцев, похожий на старого брыластого кабеля. Как на грех он недавно в Институте мировой литературы бросил упрек Пастернаку, что тот и в переводы грузинских поэтов вносит свое ущербное декадентское мировоззрение, что он по своему образу и подобию творит из грузинских поэтов, мистиков и пессимистов. Если перевести перцовскую идею на язык практический, это означало «отнимите у Пастернака и переводы». Этот последний кусок хлеба, который ему пока еще оставили, Выступление благородное, что и говорить. А ведь Перцев — бывший соратник Пастернака по лефу. Все же бывший продармеец, хороший знакомый. Завидев Пастернака, Перцев сделал стойку. Впрочем, стойку нерешительную. Затем совладал с собой и, приятно осклабившись, двинулся навстречу Пастернаку и робко протянул ему лапу. После секундного колебания Пастернак слабо пожал ее, но тут же отдернул руку. — Послушайте, — сказал он, — я подал вам руку, но только потому, что все это... Тут он сделал кругообразный жест рукой, показывавший, что она обводит ею не только клуб писателей, а нечто гораздо более широкое, ужасно похоже на сумасшедший дом. Перцев, негаданно осмелев, тявкнул. «Но ведь и вы находитесь здесь же!» «Нет, простите, я остался снаружи», — отрезал Пастернак. Любимов, Борис Пастернак. Из книги «Неувидаемый цвет». «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 628». «Книга отличная» книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас, до этой книги я всегда читал ваши стихи с некоторым напряжением, ибо слишком, чрезмерна их насыщенность, образностью не всегда образы эти ясны для меня». Мое воображение затруднялось сместить капризную сложность и часто недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами, что вы оригинальнейший творец образов. Вы знаете, вероятно, и то, что богатство их часто заставляет вас говорить, рисовать, чересчур раскизна. В 905-м вы скупее и проще. Вы классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заряжает. Нет, это, разумеется, отличная книга. Это голос настоящего поэта и социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия. Не стану отмечать отдельных глав, как, например, «Похороны Баумана», «Москва в декабре» и не отмечу множество отдельных строк и слов, действующих на сердце читателя, горячими уколами. «Горько и Пастернаку» 18 октября 1927 года «Горько и переписка с писателями «Литературное наследство» Том 70, 1963 год, страница 301 «Книги совершенно непонятные» «Никакой схожести с нашей песней нет» Читать совершенно нельзя. Малов. Голос деревенского читателя. Читатель и писатель. 1928 год. 10 марта. Номер 10. Страница 4. Вслух читали и прорабатывали поэму Пастернака. Лейтенант Шмидт. Борис Пастернак. 1905 год. Гис. 1927 год. С большим трудом, споря с руководителем из-за каждой пяди поэмы, прочли три главы с тем, чтобы возобновить чтение в следующий раз. Дневник лид группы «Красное студенчество» Секция поэтов «Красное студенчество» 1927-1928 годы, 5 апреля, номер 14, страница 77. Переход Пастернака на социально-политические темы разве не сделал его почти общепонятным? Объективная значимость темы, по-видимому, исключает вычурное излишество формальных изысков. И нам думается, что при возврате к прежним интимно-лирическим темам Пастернак теперь уже не станет писать прежним языком, понятным лишь узенькому высококвалифицированному читательскому кругу, и то не без труда. Тот, кто в своих творческих исканиях познал хотя части, радость и значительность простоты, вряд ли от них откажется. Хромов: Писать ли проще. Читатель и писатель 1928 год 5 мая номер 18, страница 1. Что до стиков, то их много. На первом месте Пастернак с очень слабыми отрывками из поэмы «Лейтенант Шмидт». Обычное нагромождение устрашающих метафор. Бессмыслие отдельных стров и бессмыслие вещи в целом. Полная невозможность понять, о чем, о ком идет речь, где что происходит и так далее. Литературная хроника. Примечание. Раздел «Литературная хроника» с 1928 года «Литературная летопись», с 1927 по 1931 год в эмигрантской газете «Возрождение». Париж официально вел Ходосевич. Заметки подписывались, однако, псевдонимом Гуливер, за которым скрывался не только Ходосевич, но и его жена Берберова. Авторство каждой заметки и долю участия авторов установить трудно. Однако предполагаем, что о Пастернаке Ходосевич писал сам. Конец примечания. Возрождение, 1927 год, 31 марта, номер 667, страница 3. Лицензия на журнал «Новый мир», Москва, 1927 год, номер 2. Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, забастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, ракочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный, чем-то напоминает он Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложении, о чаше неба, об Амазонке. Восхищаться Пастернака мудрено. Плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль. И вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Ни одно его стихотворение вызывает у читателя восклицание "Экая ей богу чепуха!». Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву. Сирин. Набоков. Руль. Берлин. 1927 год. 11 мая. Номер 1959, страница 4. Лицензия на книгу «Кобяков. Горечь. Птицелов. Париж. 1927 год». «Кобяков. Керамика. Там же. 1925 год». «Шах. Семя на камне. Париж. 1927 год». Чем же щегольнул в верстах Пастернак? Примечание. «Версты» – журнал русской эмиграции, созданный на евразийской платформе. Выходил в 1926-1928 годах в Париже. Номера 1-3 и под редакцией святополка Мирского, Сувчинского, Эфрона и при ближайшем участии Ремезова, Цветаева и Шестова. Конец примечания. Да ничем особенно. Его так называемые достижения известны. Расторопный прибой сатанеет от прорвы работ и свинеет от тины. Далее, конечно, о тухнувшей черве, где кучится слизь, извиваясь от корч. Это черви. Примечание. Гиппиус фиксирует внимание на строфе, впоследствии исключенной Пастернаком из текста поэмы «1905 год». Образы не молоденькие, но у новейших советских знаменитостей к ним особливое пристрастие. Должно быть, старым считается бужазно помещичий соловей с розой. Так лучше хватить подальше. И хватают. Редкая страница выдается без стерв, язв, гноев и всего такого. Антон Крайний. Гиппиус. О верстах и о прочем. Последние новости. Париж. 1926 год 14 августа. Номер 1970. Страница 3. 1905 год. Не на глаз, а на слух. Ровно втрое короче лейтенанта Шмидта. Естественно, что при очень большом протяжении второй поэмы. Ее недостатки более ощутимы. Но и без каких бы то ни было сравнений эта вещь решительно неудачна. Она вся в широких лысинах бессилия. За малыми исключениями, иногда блестящими, эти непомерно растянутые стихи утомительны и прозаичны. Даже обычного пастернаковского напора Которым он на худой конец умеет подменить свою настоящую музыку здесь не чувствуешь. Обмелевшая поэзия автора темы вариаций не пленительно нисколько, но зато очень поучительно. Увидев дно этой поэзии, можно яснее понять, что именно мельчит и даже уничтожает ее. Оцуп Борис Пастернак, Звено. 1928 год. Номер 5. Страницы 261-262. О 1925 годе. Вокруг бушует первый слой революционной молодежи с законной гордостью, ожидающей великого поэта из своей среды. Гибнет Есенин. Начинает гибнуть Маяковский. Полузапрещенный обречен Мандельштам. Пишет худшее из всего, что он сделал, поэмы «Пастернак», уезжают Марина и Ходосевич. Так проходит 10 лет. Запись от 15 марта 1963 года. Записные книжки Анны Ахматовой, 1958-1966 годы, страница 311. Стояла весна. Я открывала нежилые комнаты, открывала зимние рамы. Одна убирала, одна передвигала мебель, подготовляла будущие комнаты по найму. Я мыла окна, и в доме стоял великий тарарам, когда вдруг приехал из Москвы Боря, влекомый нашими письмами и нашей близостью. Я восприняла его приезд как символ. В день моей свободы и Дантовской «Витануова». Примечание «Новая жизнь» итальянской. Конец примечания. Но сразу почувствовала, что он привез с собой свое старое чувство. И я не только не отвечала ему, но испытывала отталкивание, как две капли воды, похожее на отвращение. Мы ходили, гуляли. В это время у Бори начинался разлад с Женей и он тянулся ко мне. Я все просила Борю, чтобы он подарил мне свой 1905 год, только недавно вышедший. Боря обещал, отмалчивался. При отъезде, когда он раскрыл мне объятия, я сдержала руки и по-сестрински поцеловала его. Он заметил, отступил. Когда же он уехал, я подошла к своему столу, Я нашла под бумагами засунутый томик 1905 года. Пораженная вынула его и, прочтя на первом листе крупное «Любимой», поняла все. Ниже более умеренным почерком стояло мое имя. Я не могла не поддаться силе, с какой это большое и застенчивое сердце открылось мне. Только Боря мог говорить таким языком вещи и почерка. Мне трудно передать, каким ярким жестом сказала мне о любви его рука, спрятавшая признание в глубину моих бумаг. Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 135. «Моя жена...» порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, зато и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружия. Поэтому в сценах громкая роль отдана ей. «Я уступаю, жертвую, лицемерю, как по-либретному чувствует и говорит она». Б. Л. Пастернак, Цветаевой, 25 марта 1926 года. Отец много работал. Боялся надолго отрываться, и если я шумел, настойчиво просил не мешать. Я не помню, чтобы он кричал на меня или как-то наказывал, но я знал, что дома громко разговаривать нельзя, папа работает. Единственным местом, где я мог играть, когда мама писала, был угол комнаты под отцовским письменным столом и за ним. Он стоял углом к стене. Я то занимался строительством из кубиков, То воображал, что мы с папой куда-то едем, и тянул за удивное Борис, Боря. Потом я узнал свою игру в докторе Живаго, когда маленький Шура играл под столом у Юрия Андреевича. Иногда папа останавливал моё нитье коротким "Погоди", или вставал и в глубоком раздумье ходил по комнате. В то время он курил. К весне болел ангинами и воспалением десен, с которым справлялся, полоща рот шалфеем и подливая горячую воду из почти постоянно кипевшего на столе самовара. Боря ставил самовар в коридоре. Трубу выводили в дымоход печки через специальное отверстие, которое закрывалось круглой латунной крышечкой. Когда самовар закипал, его вносили в комнату. Старую лампу над столом поднимали на блоке с противовесом, чтобы она освещала всю комнату. Но чаще по вечерам до допоздна горела лампа под зеленым стеклянным абажуром на борьном рабочем столе. Он без конца подливал себе крепкий чай слегка шумевшего самовара. Просыпаясь, я поглядывал из-за занавески на его склоненную фигуру за столом в голубом облаке папиросного дыма. Окликнуть его и позвать было... Совершенно немыслимо. Недаром на вопрос, как вы воспитываете своего сына, папа отвечал, ⁇ Учу не мешать взрослым ⁇ Пастернак ЕБ ⁇ понятая и обретенная. Страницы 351-353. Зимой стал снова собираться Лев. Примечание ⁇ Лев ⁇ Левый фронт искусств. Творческое объединение, существовавшее в 1922-1928 годах, организаторами которого были бывшие футуристы Маяковский, Осеев, Брик, Третьяков, Кушнер, Арватов, Чужак. Органы Лефа, журналы «Лев» 1923-й, 1925 годы, и «Новый лев» 1927-1928 годы. Лев считал себя единственным настоящим представителем революционного искусства. Конец примечания. «Была у меня какая-то смутная надежда, что Маяковский наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, и нас закроют» или еще что-нибудь, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, фельмешку с легализованным сквернословием то есть с фронда, апеллирующей против большинства к начальству, что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл, хотя бы и духовно чуждой мне, показалось более близкой и приемлемой и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество. Пастернак Цветаевой. 3 мая 1927 года. Пастернак. Вот козырь. Но какой же Пастернак футурист? Разве Пастернак... А Одобрит то обличие балагана, которое придает себе новый лев? Не верится. В поэзии Пастернака, замечательной по своим формальным достоинствам и внутреннему напряжению, нет ничего от крикливых уличных задворков, от цирка и балагана. Враг шумихи и рекламы, скромнейший и сосредоточенный, Один из тончайших мастеров нашего времени, Пастернак, и в первые годы футуристических драк не был футуристом. Не является им и теперь, когда от разлагающегося трупа футуризма начинает распространяться тлетворный дух. Полонской, заметки журналиста. Лев или блев? Известие 1927 год, 27 февраля, номер 48. 2982. Страница третья. Об этом можно судить хотя бы по распространенной дружелюбной, можно сказать, декларативно дружелюбной надписи Пастернаку на первом издании поэмы ⁇ Хорошо ⁇ то есть не раньше октября. Борису ⁇ вол ⁇ С дружбой, нежностью, любовью, уважением, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и прочим, и прочим, и прочим. Примечание. Эта надпись сделана не Пастернаку, о чем он говорил Брику, обвинившему его в продаже книги покойного друга в букинистический магазин. Тогда же Пастернак закрепил свои слова в записи в альбом «Крученых». Полное собрание сочинений, том пятый – Страница 384. Он снова отказался признать книги с надписью Маяковского своими в 1955 году в разговоре с Катаняном. Л.Н. Том 65. Страница 63. Ложная атрибуция книг дается в хронике жизни и деятельности Маяковского и подхвачена многими исследователями. Возможно, они были надписаны Малкину, которому Маяковский был многим обязан и который был арестован в 1937 году, после чего его книги попали к букинистам. Соответственно, рассуждение Катаняна о возможности встречи с другом-противником абсурдны. Конец примечания. Эта надпись говорила о многом. Она как бы подытоживала отношения за полтора десятка лет, может быть, для какого-то объяснения, за которым начнутся новые. Она говорила о готовности продолжать их, о наибольшем благоприятствовании, которое неизменно, о том, какими преимуществами авансом располагает высокая договаривающаяся сторона в предстоящих переговорах. Но готов ли был Пастернак тем же встретить своего друга-противника, Встреча эта была в первых числах апреля 1928 года. Видимо, о ней речь идет в той же автобиографии Бориса Леонидовича. Однажды, во время обострения наших разногласий у Осеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство. «Ну что же, мы действительно разные. Вы любите молнию в небе» а я в электрическом утюге. То, что предлагал Маяковский Пастернаку, мы знаем. Но что хотел Пастернак, противопоставляя себя обществу, которое окружало Маяковского и притягивалось им? Отвергнуть всех и не поссориться с одним Маяковским? Но, вероятно, он и сам понимал, что такого быть не может, что тем самым он отталкивается и от Маяковского, и что так выбирать нельзя. Вспомним из охранной грамоты первую встречу с Маяковским, вернее, встречу двух групп, к одной из которых принадлежал Пастернак, а к другой — Маяковской. Рассказывая, как поразила его тогда исключительность его собеседника, Пастернак говорит, «Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел?» Сегодня, выбирая между Маяковским и Маяковским, И Полонским он сбалансировал в другую сторону. Примечание. Цитируется фрагмент из автобиографии Пастернака «Люди и положение». Полонский, 1886-1932 годы, критик, редактор, журналист. Был редактором журналов «Красная новь» и «Прожектор». Главный редактор журналов «Новый мир», 1926-1931 годы. Печать революция 1921-1929 годы. В конце 1920-х выступал с резкой критикой лефа. Полемика между Полонским и Маяковским за дело и Пастернака. Конец примечания. Катанян. Распечатанная бутылка. Страницы 128-130.